Глава 25. пятая Приходила я в себя несколько раз от жуткой, раздирающей внутренности боли. Перед глазами проплывали фигуры в белых одеяниях. Какое-то время я думала, что умерла. Однако боль в теле говорила об обратном. Меня словно выворачивало наизнанку так, что невозможно было вздохнуть. От боли хотелось кричать, выть. Руки и ноги меня не слушались. Не знаю, сколько дней я пролежала в таком отвратительном состоянии, но когда открыла глаза и, наконец, смогла сфокусировать зрение, за окном теплился рассвет. Я лежала в больничном крыле Академии. Понять было несложно, многочисленные койки, заправленные белоснежными покрывалами, серые стены и облицованные мозаикой потолок. Тело все еще ныло, но я хотя бы могла пошевелить руками и ногами. Повернув голову, увидела Рэя. Черный дракон сидел в кресле, глаза его были закрыты. Он спал. Лицо его в этот момент было спокойным и безмятежным. Я, наверное, вечность могла бы смотреть на него. Однако он даже сквозь сон почувствовал, как за ним наблюдают. Открыв глаза, и почти сразу сел на кровать. Пришла в себя, наконец. Горячая ладонь парня коснулась моей щеки. Единственное, что мне сейчас удалось сделать, это улыбнуться хотя очень хотелось встать и обнять Рэя Крепко-крепко, и уже никуда его не отпускать. «Что?» — я кашлянула. Горло пересохло настолько, что каждый вдох обдирал его изнутри, как наждак. «Что произошло?» «Тебе нужно отдыхать. Сейчас я принесу воды». Дракон встал, не ответив на мой вопрос. Однако воспоминания сами пришли в голову. «Столовая». Я хотела поговорить с Рэем насчет его битвы с Алексом. Наткнулась на Стейси, Ожег, а после укол в руку. Неужели она решила избавиться от меня? Все из-за Алекса? Она услышала наш разговор, поняла, что Золотой хочет уйти от нее. И она пошла на это после того, что он с ней сделал. Небо просто ужасно. Через минуту вернулся Рэй с графином свежей воды. Выпей. Он протянул мне стакан. «Сколько я уже здесь?» Говорить стало намного легче, да и голова перестала болеть. «Потребовалось три дня, чтобы вывести из твоего тела яд. Стейси, Она...» Рэй сжал ладони в кулаки. «Не нужно. Я приподнялась на подушке. Она сделала это от отчаяния и уже получила свое. Что с ней сейчас?» Рей нахмурился. Кулаки все еще были сжаты. Она отстранена от занятий до решения ректора. Сидит в своей комнате. Скорее всего, ее числят деньги семьи не помогут. «А что, Алекс?» «Алекс?» Глаза Рея хищно сощурились. «Даже сейчас ты о нем говоришь». Дракон хотел подняться с кровати, но я успел его остановить. «Послушай», — крепко сжав его ладонь, взглянула ему в глаза. «Прости меня за то, что я сразу ничего не сказала». Но я так удивилась и испугалась. Твое предложение — вызвать на поединок Калекса, чтобы снять метку. Я не могу позволить тебе это. Почему? Рей наклонился ко мне. Наши губы были в десяти сантиметрах друг от друга. Я почувствовала, как по телу проносятся волны жара. Как сердце начинает биться сильнее, а кожа покрывается электрическими разрядами. Просто я боюсь за тебя. Я смущенно потупила взгляд. Не хочу, чтобы ты рисковала за меня. Ведь я люб...» Договорить мне не дали. Теплые губы Рея накрыли мои. Мягко, нежно и едва ощутимо, словно легкий порыв ветра. А его сильные руки скользнули на талию, обнимая и поддерживая. Мысли вновь предательски разбежались, оставив мне только ощущения, от которых кружилась голова. Однако поцелуй был прерван так же внезапно, как и начался. Я даже не смогла толком ответить на него. В комнату ворвался Харк. Ой! Цвет его лица изменился, стал еще зеленее, чем обычно. Похоже, орки так краснеют. Йо! Харк почесал затылок. Не хотел вам мешать, но... Бэна арестовали, закончила за брата ворвавшаяся в помещение Меггер. Что он опять натворил? Рэй резко подорвался с места. Опять? Я тоже хотела встать. Но голова внезапно закружилась, и я бессиленно сползла на подушке. «Ты еще очень слаба, Мари», — обернувшись, проговорил дракон. «Ни о чем не беспокойся. Я останусь с ней», — отозвалась Мегер. «В Академии королевские дознаватели, так что занятия на сегодня отменили». «У меня кровь леденела в жилах. Что же произошло за эти три дня?» «Явно ничего хорошего». Мегер Когда ребята ушли, затворив за собой дверь, я сделала глубокий вдох-выдох, чтобы унять головную боль. «Расскажи, наконец, что произошло?» Орка опустилась в кресло, в котором до недавнего времени сидел Рэй. «Не знаю даже, с чего начать. Все произошло настолько быстро. Начни с того места, когда я отключилась». «После того, как Стейси... Мэггер кашлянула. Говорить об этом ей тоже было неприятно. В общем, когда ты сняла иллюзию это увидел Бен. Не знаю, что на него нашло, но он набросился на Алекса. Бен любит ее. Кого? Искренне не поняла Орка. Стейси. Уверена, это Алекс оставила шок на ее щеке. А-а-а! Мэгр кивнула. Тогда понятно. Но я. Мы не знали об этом. Даже представить такого не могли. Но ты как догадалась? Еще на первом курсе он признавался ей в любви, но она отвергла его. И в городе не так давно я видела их. Я попыталась его предупредить. Стейси не та девушка, которая ему нужна. «Всемогущие боги пустыни!» «На какие ужасные поступки толкает людей любовь!» Философски хмыкнула Мэгар. «Я бы не хотела так полюбить». На какое-то время в лазарете повисло тягостное неуютное молчание. «Произошло что-то серьезное? Горло сдавило душливый спазм. Бен покалечил Алекса. Бен, конечно, сильный маг и довольно крепкий физически, но он всего лишь человек. Против дракона ему не выстоять. Это Алекс покалечил его. Хорошо, что Рэй и Харк успели вмешаться. Тогда почему его арестовали? В дело вступили золотые? Голден натравила на Бена дознавателей? Все еще хуже. Голос Меггар надломился. На соседке лица не было. Куда уж хуже-то? Стейси, она... Мэггар поднялась с кресла. Она упала с башни небесных сфер. Нет, нет, нет. Этого быть не может. Рэй сказал, что она у себя в комнате, отстранена от занятий. Рэй здесь со вчерашнего вечера. А это произошло часа два назад. Он ничего не знал. Ты сейчас хочешь сказать, что Бен столкнул Стейси с башни? Его видели возле ее комнаты и камень. Помнишь тот, что деактивирует щиты? Бен артефактор. Я не знала, что и думать. Бен ведь не мог. Да, я плохо знала его, но он точно не похож на убийцу. Бен любил Стейси и никогда бы так не поступил. Это ужасно. Мэггар помотала головой. Знаешь, у меня кровь леденеет в жилах. Может, он не хотел, чтобы она была с Алексом? Я не верю в то, что это сделал он. Слышала, будет официальное расследование. Из-за этого игры отменили. Но нас бы и так дисквалифицировали. Ты еще больна, Бена арестовали. А кто их видел? Что? Ты сказала, что Бена видели возле комнаты Стейси. Кто их видел? Алекс. Стоило только Мегр выговорить имя этого проклятого дракона, Я не стерпела. Собрала все свои силы и, наконец, встала. Ноги будто были сделаны из ваты, голова гудела, но лежать я больше не собиралась. Надев форменное платье, что висело рядом на стуле, опрометю кинулась в коридор. «Мэри!» — Мэгр побежала вслед за мной. «Ты куда?» «К этому ублюдку!» — выплюнула я. «Это он! Это все он!» Однако Алекса в академии не оказалось. Он уехал вместе с Беном давать показания, и я ничего не смогла поделать. Но я точно знала, что Бена подставил именно Алекс. Больше некому. Решил избавиться от Стейси, а после перевернул все с ног на голову. Алекс способен на любую подлость. Прекрасно знаю, что ничего ему не будет. Алекс из клана Золотых, а Золотые, как он сам выразился, правят этим миром.